19. Я захожу в здание Эванс-Фьюри в половине восьмого утра, после того, как отвезла Сэма на учёбу. Лифт по обыкновению пуст, потому что основная честь сотрудников прибывает на час позже. Выжимаю кнопку нужного этажа, но до того, как двери успевают съехаться, кабина вмещает ещё одного подоспевшего пассажира, при виде которого сердце ёкает. Джейден. Доброе утро. Он здоровается первым и, бросив взгляд на серебристую панель, встаёт рядом. Ты рано. Ты тоже. Странный разговор двух людей, которые были лучшими друзьями в прошлом и которые периодически занимаются сексом в настоящем. После того вечера в его номере прошло пять дней. Я много раз детально прокручивала его в голове, Пытаясь анализировать поведение Джейдена, и поняла, что в отличие от предыдущих вечеров, во время нашего разговора он не был холоден и равнодушен. Он был зол. Тогда, будучи раздавленной его словами и взбодренной встречей с Кайлой, я не нашла времени подумать о том, почему он вышел из номера. Зато его появилось предостаточно по приезде домой. Так почему Джейден всё-таки вышел? Я помню выражение его лица. Он выглядел почти растерянным. Исключено, что он хотел в очередной раз меня уколоть. Реакция Кайлы убедила меня в том, что он не женится. Я испытала огромное облегчение. И дело не только в раненом чувстве собственности, а ещё и в том, что Джейден не дал мне повод искать ему оправдания. Последние три недели я была убеждена, что играю в меньшинстве. А выходит мы с ним по-прежнему один на один. Я не уверена, что всерьёз рассчитываю на победу, но это не мешает им не быть поглощённой участием. Обычно я всегда играю на результат, но Джейден это иррациональность. С ним всё по-другому. О том, что происходило между ним и Кайлой, когда дверь за ними захлопнулась, я стараюсь не думать. Её образ вновь смешался с серой массой женщин, которые у него были стал скучным и невыразительным. Такая, как она, никогда не получит его, я лишний раз в этом убедилась. Ни изящество в поведении, недостоинство. Зайди ко мне перед тем, как будешь уезжать. Джейден разворачивается ко мне лицом и мы встречаемся глазами. Нужно обсудить договор Корнуэлла. Он не отводит взгляд и вопрос о том, почему он вышел ко мне из номера, почти готов сорваться с губ. Но в этот момент двери лифта открываются. Я выхожу из кабины первой, Джейден за мной следом. Через несколько шагов раздаётся хлопок двери, сигнализирующий о том, что он скрылся в своём кабинете. Я запираюсь у себя и работаю до обеда. Пару раз ко мне стучится Сайзик и напоминает о том, что в среду вечером его родители ждут нас к себе. Отказаться не получится. У него день рождения, о котором я благополучно забыла. Что бы ни происходило у нас с Айзиком, я всегда уделяла внимание формальной стороне нашего брака. Ужины, совместные поездки, памятные даты, но сейчас стала игнорировать и её. Как бы нелепо это ни звучало, с возвращением Джейдена, пусть и таким спорным, у меня появилось подобие личной жизни. Я стучусь в кабинет Джейдена после того, как завершаю текущие дела. Он кивает мне из-за ноутбука, показывая присаживаться. В течение минуты сосредоточенно смотрит в экран, после чего захлопывает крышку. Так какие у тебя вопросы по договору Джордана? Меня интересуют причины тех лояльных условий, на которых он с нами сотрудничает. Джордан Корнуэлл мой давний и самый верный клиент, который привёл в компанию около десятка своих друзей. Я проверил, Чейз Картерис сотрудничает с Эвансом и Фюри ещё дольше. Однако он работает по стандартному договору. Джейдену наплевать на историю моих взаимоотношений с Джорданом. Он хочет оптимизировать рабочий процесс. Я могу его понять, но это не значит, что с моей стороны такое решение не встретит сопротивление. Что тебя беспокоит, Джейден? Я удерживаю его взгляд, который буквально прожигает мои глазницы, словно хочет добраться до мозгов. Что во имя личных симпатий я ставлю под удар дела компании? В случае с Джорданом Корноуэлом речь идёт о личных симпатиях. Он хороший и честный человек, а в деловом мире Лос-Анджелеса такие люди на вес золота. Я дорожу им. Взгляд Джейдена неуловимо меняется, наполняясь задумчивостью. Длинные пальцы находят на столе ручку и начинают её вращать. Не знал, что человеческие качества учитываются при оформлении документов. Срок его договора истекает в следующем месяце. И условия будут пересмотрены на стандартные. Если ему удобно работать с тобой, он подпишет. Я против. И если ты это сделаешь, я сама предложу Джордану подыскать новую компанию для сотрудничества. Думаю, ты видел суммы, которые он ежемесячно перечисляет нам на счёт. В случае его ухода мы потеряем уйму денег. В глазах Джейдена вспыхивает стальной блеск, во мне же наоборот начинает бурлить адреналин противостояния. Стычка с ним почти наркотик, и Джордана я просто так ему не отдам. Это бизнес, Таша. Личные симпатии здесь неуместны, так же как твой выпад. Значит, я плохой сотрудник, Джейден. Существует не так много людей, которые мне дороги, и за них я готова побороться. И хотя ты уже упоминал, что тебя не интересует моя личная жизнь, я всё же внесу ясность. Моя симпатия к Джордану основана исключительно на уважении и не имеет никакого сексуального подтекста. Я ни о чём таком не думал, Таша, отзывается он после паузы. Не буду больше тебя задерживать. Я встаю из кресла и до того, как развернуться, задаю вопрос, на который мне необходимо получить ответ из-за празднования дня рождения Айзека. Если ты планируешь встречу на этой неделе, мне бы хотелось знать, когда. Ответ не является для меня неожиданностью, но в груди всё равно тоскливо тянет. Я становлюсь зависимой от него. Снова Я не планирую, Таша. Сразу после работы я забираю Сэма из школы и везу в салон стричься. Его волосы быстро отрастают, поэтому мы заезжаем сюда минимум дважды в месяц, а после заглядываем в кафе неподалёку, чтобы съесть по мороженому. Сэм находится в таком возрасте, когда имеет собственное мнение по любому вопросу. Я могу слушать его часами, наслаждаясь нахождением на людях с человеком, в которого я глубоко и бесповоротно влюблена. То, чего я была лишена в юности, я испытываю сейчас с моим сыном. Прогулявшись по парку, мы возвращаемся домой. Сэм уходит в свою комнату, а я достаю ноутбук и проверяю почту. Закатив глаза, тычу в письмо от Эмми, которая никак не избавится от старомодной традиции пересылать мне всё, что кажется ей забавным и интересным. В теме большими буквами значится: Посмотри. Я навожу курсор мыши на ссылку и захожу на присланный веб-сайт. Несколько секунд разглядываю открывшуюся фотографию и ловлю себя на том, что удовлетворённо улыбаюсь. На снимке с мероприятия, прошедшего в эту субботу, на меня смотрит Кайла Зоич. Она стоит рядом с представительного вида мужчиной, лицо которого кажется мне смутно знакомым, и с вызовом улыбается в камеру. Но не улыбка, ни яркий макияж, Неоткровенное платье не в силах скрыть в её взгляде отчаяние брошенной женщины. Рядом размещена их фотография с Джейденом, разорванная пополам усилием спецэффектов и надпись: "Упс, официально они расстались".